Глава двадцать девятая Сергей подвез меня до остановки. Я попросила не заезжать во двор, чтобы избежать ненужных слухов. Хотя больше всего на свете хотелось не скрывать того, что этот великолепный мужчина со мной. Когда Мерседес притормозил за остановкой, я повернулась к Сергею и улыбнулась. «Спасибо вам за все!» «Звучит так, словно ты прощаешься навсегда!» Наклонил голову босс. Его глаза внимательно изучали мое лицо, а губы еле заметно улыбались. «Да разве ж я смогу?» Вздохнула, и в следующий миг Сергей потянулся ко мне, уже знакомым с собственническим движением. Его ладонь скользнула ко мне на шею, притягивая меня к желанным губам. Что-то ты сегодня долго, заметила мама, едва я переступила порог отчего дома. Я пожала плечами. Работа. Иди, руки мой, переодевайся. Мы уже поужинали, твоя тарелка в микроволновке. Спасибо, отозвалась, перекрикивая льющуюся из крана воду. Мыслями всё ещё находясь рядом с шефом, я на автомате сменила одежду и вернулась на кухню. Мама сидела за столом и пила чай, но я видела, она хочет о чём-то поговорить. Разогреть надо. Спросила Кивну в сторону микроволновки. Не думаю, ещё не успела остыть, но ты проверь. Мама улыбнулась и снова вернулась к чаю. Видимо, разговор был не срочный. Я вытащила из недр кухонного зверя тарелку, желудок моментально отозвался радостным мурчанием. Едва до ноздрей долетел аппетитный аромат домашнего соуса. Приятного аппетита, улыбнулась мама. Я кивнула и тут же принялась за еду. И тут очевидный настал момент истины. Мама отставила чашку с чаем и посмотрела на меня. Мы на выходные уезжаем к бабушке в деревню. Марина едет с нами. Я знаю, что ты планировала доработать до конца месяца, но если вдруг получится выпросить дня 4 на мини-отпуск, буду рада. Аж 4 дня? спросила доживав мяса. Не, а так долго не могу. И как это Маринка согласилась? У неё же. Я хотела сказать про парня сестры, но мама приложила палец к губам, призывая к тишине. Именно поэтому мы и едем. Маре не нужно какое-то время побыть вдали от всего этого. Что они раз света мама с укором покачала головой. Да, ну обсуждать эту тему пока не стоит. Ты сама недавно была в такой же ситуации. Пожалей сестру. Я кивнула. Если бы не Сергей, я бы до сих пор предавалась депрессии. Прости, мам, примирительно проговорила, снова принимаясь за ужин. Но поехать с вами не смогу в другой раз. Ох, уж эти взрослые детки, сожалея вздохнула мама. Скоро совсем перестанете проводить время с родителями. От меня не укрылась грусть, проскользнувшая в словах матери. Отложив вилку, я встала и подошла к ней, обняв со спины за плечи. Я люблю тебя, мамочка, и никуда шачечки не денусь, зуб даю. Мама усмехнулась, похлопала меня по руке и ответила: Я тоже тебя люблю. Садись, кушай, а то остынет, будет невкусно. С сестрой, как и обещала маме, я не говорила на опасные темы. Марина не стремилась раскрыть передо мной свою душу, а я не лезла туда, куда не просят. Мы проговорили о ничего не значащих вещах до глубокой ночи. А после сестра заснула. Ко мне же сон не шел. Ворочаясь в постели, я то и дело вспоминала события последних двух месяцев и пыталась понять, куда ведет меня судьба. Что будет, когда придет время уйти из офиса? И самое важное, будет ли Сергей... так же хотеть со мной встречаться, когда мы перестанем видеться так часто». Окончательно испортив себе настроение, я потянулась к телефону. Мессенджер молчал. В душе шевельнулось неприятное чувство. Захотелось огреть себя чем-то тяжеленьким, чтобы мозги встали на место. «Сергей — взрослый мужчина, у него хватает важных дел, чтобы не писать смски маленьким девочкам каждый час». Внезапно на аватарке босса зажегся зеленый кружочек, оповестив о том, что пользователь теперь в сети. Я открыла диалог и написала привет. Но так и зависло над кнопкой отправить, не нажимая её. Долгие 3 минуты ничего не происходило. Потом зелёный огонёк пропал, и Сергей снова ушёл в оффлайн. Усталый палец всё же соскочил, нажав на отправку моего сообщения. Да чтоб тебя. Я захотела тут же удалить отправленное сообщение, но Сергей снова появился в сети. Две галочки прочёл. И снова тишина. Нет, ну это уже ни в какие ворота, разозлилась я. Прочитал же, прочитал, так почему не отвечает тогда? Когда я уже несколько раз написала, и стёрла гневные строчки одно глупее другой, он всё же соизволил ответить. Привет. Как ты? Не очень. Настроение ниже нуля. Я даже не стала ставить привычные смайлики в конце сообщения, чтобы он прочувствовал всю мою печаль. Что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Застанув подушку, я призвала себя к порядку. С своими тупыми эмоциями я могла испортить едва зародившиеся тёплые чувства. Сделав несколько глубоких вдохов, я набрала ответ. Да, вроде ничего особенного, просто на душе паршиво. Я бы хотел тебя сейчас обнять, чтобы ни одна плохая мысль не проникла в твою светлую головушку. Всё же Сергей уникальный мужчина. Э как я раньше не замечала, насколько он классный. Олег заехал за мной без предварительных звонков. Возможно, хотел застать на горячем, не знаю. Но когда я вышла из подъезда, вишнёвая девятка терпеливо дождалась меня на парковочном месте. Доброго утречка, радостно поприветствовала она парня. После ночной переписки с боссом настроение было великолепным. Кажется, мне даже снилось что-то невообразимо приятное. К сожалению, из-за будильника сон быстро развеялся, и вспомнить, о чём были ночные грёзы, уже невозможно. Смотрю, у кого-то отличное настроение. Хмыкнула Олег. Рад за тебя. Садись, пора ехать. Там дорогу ремонтируют, придётся ехать в объезд. Я без лишних разговоров упала на сиденье рядом с водителем и щёлкнула ремнём безопасности. Вези меня, мой друг сердечный, шутливо воскликнула, откидываясь на спинку. Ты не заболела после вчерашнего дождя? покосился на меня Олег. Я пожала плечами. Нет, здорова как бык. Ага, вижу, заметил напарник, выруливая на дорогу. В любом случае рад за тебя. Олег зря переживал. Мы успели приехать к началу рабочего дня. Лена уже принимала первые звонки, одновременно помешивая ложечкой свой утренний кофе. Доброго утра, пожелал ей Олег и привычным жестом нагнулся над столом, чтобы запечатлеть на щеке девушки поцелуй. Кстати, почему ты не подвезёшь Лену до работы? спросила я его, когда мы собирали инструменты в рюкзаки, стоя возле полок на складе. Так она живёт тут рядом, усмехнулся Олег. «Да и приходит на работу раньше всех. Утром каждая минута сна на вес золота. Тебе ли не знать?» Напарник шутливо пихнул меня локтем в бок. Я засмеялась. «Ну да, урвать у будильника пару минут — это святое». Олег первым вышел со склада. Я же на секунду задержалась, споткнувшись о невысокий порожек. «Уй!» — прошипела сквозь зубы, подтянув ушибленную стопу. «Всем доброго утра! Серёжа у себя?» Услышала я командный голос Юлии. Внутри всё похолодело. «Да». Что она забыла здесь? За столько времени жену начальника мы не видели в офисе ни разу. Я открыла дверь и вышла в светлый холл. Бывшая жена босса стояла возле Леночки и зачем-то постоянно косилась на алый телефон, зажатый в руке. «Доброго утра, Юлия Владимировна!» «Да, Сергей Александрович уже пришел. Я сообщу о вашем визите». Лена встала, чтобы предупредить начальника, но Юлия лишь махнула в ее сторону рукой. «Не нужно, я сама». стуча высокими шпильками по натёртому кафелю, бывшая жена Босса направилась в кабинет Сергея. Всё это время я стояла у двери в склад, машинально растирая стопу. "Свет, ты готова? Пойдём", заметил меня Олег и помахал рукой, заставляя поторопиться. Идя за напарником, я попыталась понять, зачем бывшая Сергея припёрлась в офис с утра пораньше. Да ещё и с таким гонором. Больше всего на свете мне хотелось оказаться в кабинете начальника и узнать, о чём будут беседовать эти двое. Но это было невозможно. Вот и как теперь работать, когда душа не на месте? Мои мысли крутились вокруг Сергея все время, пока руки были заняты привычной работой. Протягивая по забитой шахте кабель, я думала о том, чем могут заниматься начальник и его жена, хоть и бывшая в кабинете. А вдруг он... Задумавшись, царапнул руку о торчащий металлический штырь, благо током не ударилась. Громко ойкнув, вытащила руку из шахты и с ужасом уставилась на пропахшую в опасной близости от вену кожу. "Света, у тебя там всё в порядке?" крикнул Олег, заметив, что я перестала тянуть кабель. "Да, поцарапалась. Сейчас." Стиснув зубы, аккуратно ухватилась за кабель и снова потянула его на себя. Когда провод был натянут как положено, Олег спустился ко мне с верхнего этажа и сурово попросил показать ему руку. "Да, там посичачок." Отмахнулась, но напарник уже привык к моей склонности преуменьшать собственное ранение. Он безошибочно определил, на какой руке был порез, и заставил вытянуть ее вперед. «Черт, Света! Ну, почему с тобой вечно какие-то беды случаются?» — покачал головой напарник. Я посмотрела на аулу от крови кожу и прикусила губу. Все же, видимо, какой-то из вен я задела. «Сядь, подожди меня, я в машину за аптечкой. И не шевели рукой, прошу тебя!» Олег кинул на меня взгляд, обещающий все муки мира в случае неповиновения, и я слабо кивнула. Иди уже, я посижу спокойно. Оперевшись о стену, я смотрела на то, как красные капли стекают по коже и падают на грязный бетон. Оставшись в одиночестве, выудила здоровой рукой из кармана телефон и написала сообщение боссу: "Я скучаю". Услышав шаги, поднимающиеся по лестнице на парника, спешно убрала телефон обратно в карман и сделала вид, что сидела без движения.